Глава девятнадцатая. Западня. Открыв глаза и проснувшись как-то резко и сразу, Сесиль долго лежала, глядя в потолок. Новый день обещал стать непростым. Одно поддержание проекции на протяжении ночи, чего стоило. Раньше времени ехать на работу не хотелось. Все равно там ее не ждало ничего интересного. Даже в патруль не отправят. Придется до вечера возиться с бумагами, заниматься картотекой и чем еще поручит руководство. Служба в протекторате оказалась более многогранна, чем девушка предполагала. Жаль, что данное открытие было не из разряда приятных и радостных. Так что Сисель бродила по пустому дому, не зная, чем себя занять. Душа ни к чему не лежала. Если бы имелась возможность встретиться с Ашем, Она бы непременно ею воспользовалась, но демон сейчас где-то готовит нападение на очередную подстанцию. Охотница встала у окна, выходящего на улицу. Там все так же ехали энергокары, разбавленные нечастыми энергоциклами. Пешеходы спешили по своим делам, и никто, в отличие от нее, не знал, что скоро произойдет. Не сказать, чтобы Сесиль точно знала, но хотя бы имела представление, что жителей северных районов города ждет отключение энергии, в то время как основная часть охотников и ловчих окажутся на юге. И в этом не обошлось без неё. Трудно не заниматься самокопанием, зная, что идешь против своих. Но с другой стороны, если Аш сказал правду... Нет, не так. Если он сказал всю правду то окажись демонический артефакт Замирис не в тех руках. Только расскажи она об этом кому-то, например, отцу, что он сделает. Кому поверит, станет ли сотрудничать с демоном? Возможно, обратись аж сразу к охотникам, его бы выслушали, наверное. Конечно, словам демона 16 уровня вряд ли бы придали значение, а высшего демона схватили бы на месте при переходе, Они уязвимы. Конечно, Высший не сдался бы без боя. Нужно было что-то среднее. С другой стороны, с чего бы демону доверять людям? Где гарантия, что ему, во-первых, помогут, даже если поверят, а во-вторых, его рассказ не привлечет ненужное внимание потенциального хозяина не тех рук? Так что неудивительно, почему демон не обратился к людям. Понятно, что все сложно И запутанно. после обеда охотница приехала в участок где обложившись книгами и материалами по демонологии сидел эрик на ее приход напарник почти не отреагировал только кивнул в ответ на приветствие листая одну из книг может тебе помочь предложила сеиль что именно ты ищешь я сам толком не знаю что ищу вздохнул эрик небрежно отбрасывая книгу. «У нас есть несколько заданий по планированию мероприятий и улучшению показателей. Давай закроем их и начнем собираться на подстанцию». Не самое интересное занятие, за которое девушка нарочно не садилась в отсутствии напарника. Сегодня Эрик был непривычно молчалив, не обсуждал, не предлагал ничего, как-то безразлично смотрел и на монитор, и на охотницу, что начинала напрягать. Но после пары безуспешных попыток лезть дальше с расспросами Сесиль прекратила. Мало ли что у него случилось, о чем не хочется рассказывать. Стандартный медосмотр, после которого впервые за их работу Эрик попросил их результаты, причем как по себе, так и по Сесиль. «Сомневаешься, что готов?» Охотница заглянула в распечатки из-за плеча напарника – «Не переживай. Уверена, все пройдет хорошо. Обычное дежурство», — решила подбодрить его девушка. «Уверена?» — переспросил Эрик, отдавая листы. «Я надеюсь», — поправилась Сесиль, не понимая, к чему именно задан вопрос. «Я тоже надеюсь». В энергокар они садились в молчании. Что-то шло не так. Сесиль готова была биться об заклад, но Эрик по-прежнему молчал и только когда, выезжая на радиальное шоссе, он повернул на север, девушка поняла, что именно. «Куда мы едем?» Охотница подалась вперед, надеясь, что ошиблась она, или Эрик ошибся, повернув не в ту сторону. «На северную подстанцию», — ровно ответил напарник. «Нет, стой, нам же на южную». «Нет, я общался с Майклом Даргом, не буду пересказывать все», «Но мы пришли к выводу, что переносим операцию на Северную». «Что?» Внутри у Сесиль все оборвалось, грудь сдавила. «Если они приедут на Северную...» «А почему тебя это так беспокоит?» Эрик по-прежнему не проявлял особых эмоций, сосредоточенно смотря вперед. И только сейчас девушка заметила то, что отказывалась видеть весь их короткий рабочий день. От напарника веяло холодом, таким же северным, как та подстанция, на которую они едут. Нет. Усилием воли девушка постаралась расслабиться на кресле Анкара, пусть руки до сих пор по инерции сжимали сиденье Все в порядке. Эрик ничего не ответил. Их путь продолжился, и через 20 минут они пересекли черту города. До подстанции оставалось рукой подать. Надо как-то предупредить Аша». Только как? У нее не то, что его, даже контактов Дэна нет. Вот что ей стоило тогда сконнектить планшеты? Оставался вариант с мастерской. Наверняка у нее должен быть открытый идентификационный номер в сети, на который можно направить сообщение. Точно. Так она и поступит. Сисиль вытащила из прихваченного с собой рюкзака планшет. «Положи, пожалуйста, планшет обратно». Резко попросил Эрик. «Почему?» Девушка, не веря, уставилась на своего напарника. «С чего бы ему просить ее отложить планшет, если только он...» сисиль сделай, как я прошу, иначе я буду вынужден отнять его у тебя силой». Охотница сглотнула. «Все еще хуже, чем она думала, намного хуже, но убирать планшет все равно не спешила, ведь выбор есть». «Всегда...» Эрик повернул на пустую дорогу к подстанции. На девушку он не смотрел. «Можно этим воспользоваться. Конечно, скорость приличная...» «Без глупостей...» Напарник будто читал ее мысли. В салоне разлилось напряжение еще немного, и воздух затрещит. «Пусть все идет, как идет...» Решила сисиль «Аж не обязательно появится. А если появится, лучше попробовать придумать что-то на месте...» Планшет вернулся в рюкзак, и Эрик, краем глаза наблюдавший за ее действиями, удовлетворенно кивнул. «Почему переиграли с подстанцией? Надо же понять, все ли для нее потеряно». «Мы пришли к выводу, что все, что происходит на Южной, может оказаться отвлекающим маневром», — просто объяснил охотник. «А может и не оказаться. В любом случае, групп изначально две». «Майкл не дурак и сам послал ловчих на обе подстанции. Просто мы с тобой должны быть с ним на южной, но ведь какая разница? Правда?» «Правда». Разница была. Но что теперь говорить? Не просто же так ее не предупредили сразу. Северная подстанция мало чем отличалась от западной, где им довелось побывать. Такая же высокая стена с колючей проволокой – и энергетическим контуром такое же серое бетонное здание, такое же огромное количество охотников, к которым, судя по форменным нашивкам в виде восьмиугольной звезды, два наложенных друг на друга квадрата прибавились ловчее. От энергии генератора огромного количества расставленных барьеров и капканов и влитых в них сил начало мутить. Или это от волнения – Сесиль уже плохо понимала собственные чувства, все смешалось в тугой узел, и только единственная внятная мысль, хоть бы он не пришел, пульсировала в голове. Охотница молча шла рядом с Эриком, и когда их встретили ловчие, которых она видела в кабинете с Майклом, смогла выдавить из себя улыбку. «Не волнуйтесь так», — шепнула ей женщина, «мы будем поблизости». постараюсь Сесиль нашла в себе силы на ответ. К сожалению, погасить волнение или немного его убавить у нее не получилось. Защитный бункер, почти полностью изолирующий от энергии генератора, явно устроен по одному проекту с восточным собратом. Та же планировка узкого вытянутого прямоугольника, разделенного перегородками на несколько отсеков. В прошлый раз они останавливались в среднем – Сейчас же дошли до последнего, пятого. Располагайтесь поудобнее и создавайте проекцию. Мы проводим ее к генератору. Голос женщины был спокойный и мягкий. Так разговаривают с ребенком перед прививкой, в роли которого сейчас оказалась Сесиль. Даже представилось, как ее проекцию они ведут за ручку. И наверняка бы повели, только проекция нематериальна. Если что-то понадобится, дайте знать своему напарнику. Он останется с вами, или попробуйте объяснить нам через проекцию. Раньше бы она порадовалась, что остается не одна, а с Эриком. Теперь на него даже смотреть страшно, не говоря уже о том, чтобы остаться наедине, да еще без возможности контролировать ситуацию. Она будет сидеть с закрытыми глазами, сконцентрировавшись «Только на своей проекции. Слух также перенесется к генератору. А тот, кому она только вчера всецело доверяла, на поверку оказался не самой надежной опорой. Он не выберет тебя», — вспомнились слова Аша. «А кто-нибудь из вас останется с нами?» — с надеждой спросила охотница, но получила только отрицательные ответы. «Бункер защищен», — так что ни один высший сюда не войдет. Он рассчитан выдержать взрыв генератора, так что вы здесь в самом безопасном месте. Дальше настаивать Сисиль не решилась, ведь до этого она не давала заподозрить себя в трусости, а тут вдруг забоялась. Вопрос, чего же она так боится? Или кого? Под взглядами людей она начала концентрироваться. На этот раз... Проекция создавалась тяжелее и медленнее, чувствуя настроение хозяйки. И в тот момент, как копия открыла глаза, оригинал их плотно закрыла. Все. Остается только ждать и выдержать прищуренный взгляд Эрика, с которым он провожал отражение в компании двух ловчих. Странно ощущать себя невесомой и эфемерной. В тренировочном зале все воспринималось иначе. Сесиль всегда стояла рядом со своим энергетическим отражением, никогда не отдаляясь от него дальше, чем на несколько шагов. И вот сейчас она и не она одновременно идет по длинному коридору, и если люди воспринимают ее спокойно, то многие, слишком многие демоны удивленно распахивают глаза, едва заметив, и долго смотрят вслед. Что же именно они видят? Энергетическая копия отразила больше, чем обычно заметно на человеческой ауре. Чем дальше они отходили от бункера, тем медленнее становились движения, мысли, чувства. Расстояние давало себе знать. Чтобы повернуть голову, к примеру, об этом следовало сначала подумать, а потом приложить некоторое усилие, как в толще воды. Дорога заняла целую вечность. Впрочем, за время сисиль тоже не могла ручаться. Возможно, прошло несколько минут, скорее всего, так и было, но казалось, не менее получаса. Около генератора она очнулась. Просторный круглый зал с огромным светящимся атомом в центре и больше ничего. Только длинные лампы аварийного освещения под потолком. Орбиты постоянно смещались, кренились, вращались. Двое ловчих, оставшихся с ней, жмурились и отворачивались, но ее глаза, так же как и генератор, созданные из чистой энергии, легко смотрели на слепящий свет. Пусть и не особо значимое, но все-таки преимущество. Время шло. Электронные часы меняли красные цифры на черном циферблате. Шел первый час ночи. Ловчие сидели, прислонившись к стене. Проекция Сесиль не нуждалась в отдыхе, тогда как настоящая Сесиль – расположилась на кушетке в бункере, поэтому вместо усталости от стояния девушка чувствовала онемение от долгого сидения в одной позе. Дико хотелось размяться, но точно сказать, двигается ли настоящая охотница или только ее копия разминает ничего не ощущающие плечи, невозможно. Из-за временной немоты и почти полной глухоты не получалось скоротать время за разговором с ловчими. Больше никого возле генератора не появилось. Слушать их разговоры не удавалось, слова превращались в невнятное бормотание. На Сесиль они почти не обращали внимания, изредка бросали взгляды, улыбались, вроде как подбадривая, поднимая вверх большой палец. Охотница общий настрой не разделяла, не получалось расслабиться, когда вот-вот сюда должен нагрянуть высший демон. И если бы это был просто высший оставалось надеяться на чудо. Наверное, только оно могло помочь и не дать Ашу по каким-то причинам попасть на подстанцию. Поэтому, когда ловчие вскочили с пола, сразу приняв боевую стойку, Сесиль поняла, что ее надеждам не суждено сбыться. Чудо не случилось. Случилось нападение. Через вату в ушах прорвалась едва слышимая сирена. Скорее, это не проекция, а оригинал слышит тревожный вой в защищенном бункере. Конечно, можно было несколько дополнительных минут заниматься самообманом и продолжать надеяться, что это ложная тревога, но охотница предпочла отойти за сердце генератора. Пусть аж увидит ее не сразу, он не глупый, догадается, как нужно себя вести. Здание вздрогнуло, по стенам пошли трещины. С потолка посыпалась штукатурка. Загорелся аварийный свет, пока не нужный, заглушаемый светом атома. Никакие ловушки не сдержали высшего. Дверь списком отъехала в сторону, так же легко и просто, как кобра остановила их памятную встречу лифт. Разве можно с помощью энергии остановить того, кто ею повелевает? Это как выпустить рыбу в воду и надеяться, что она не сможет плыть. Демон в красной броне вошел внутрь, оглядывая ловчих. Цепкий взгляд красных глаз сразу выхватил и генератор, и ту, что стояла позади него. На мгновение демон замер, позволяя людям напасть первыми, будто это могло дать им какой-то шанс. Ловчие готовились с первых звуков сирены, плетя что-то сложное и энергозатратное. Даже Сесиль, В своем призрачном облике почувствовала. Демон наблюдал, правда, больше за генератором, к которому явно примеривался, а атаку ловчих в итоге не заметил, но не пропустил. Отмахнулся, как от мухи, вернув людям направленный ими же удар. Энергокостюмы должны смягчить приземление людей в другом конце зала, но, несмотря на защиту, охотники с трудом поднимались и принимали боевую стойку. На второй такой же выпад их не хватит. Неужели подкрепления нет? Почему никто больше не врывается в зал? Здесь же ловчи, они не могли так просто проиграть. Все это Сисиль отмечала походя, неотрывно смотря на демона. Разорванная одежда аж явно не пожалел любимые потертые джинсы и футболку с черепом, проколотые шипами и заостренными гребнями, идущими вдоль всего тела. Красные волосы сейчас напоминали иглы. Красные глаза горели и выделялись на таком же красном, покрытом чешуей лице. И когда демон сделал шаг к Сесиль, та не сдержалась и отступила назад. Слишком сильный и слишком страшный. Рядом с ним генератор уже не казался каким-то мощным источником. Так обычная лампочка, которая медленно гасла. Орбиты... Затухали и останавливались, а демон все-таки приблизился к ней и замер в нескольких шагах. Девушка осторожно покачала головой. «Не надо ближе, ничего не делай». Он понял и отступил, а через секунду повернулся и в один прыжок оказался рядом. Охотница даже не сразу поняла, что происходит. Все-таки связь между проекцией и телом слишком слабая. А все ощущения сейчас здесь, у генератора, а не в небольшой комнатушке убежища. Но то, что она задыхается, все-таки поняла и скорее рефлекторно схватилась за шею. Попыталась схватиться, потому что призрачные руки прошли через призрачную шею, а вздох сделать по-прежнему не удавалось. Последнее, что Сесиль увидела глазами проекции, множество огненных искр – «Бегущих по телу демона, шипы удлиняются, чешуя на теле становится заметнее, броня трансформируется». Моргнув, Сесиль поняла, что снова в себе, а еще, что сильная мужская рука схватила ее поперек горла. «А...» — сказать не получалось, но Эрик сам немного ослабил хватку, позволяя вдохнуть. Шея болела, грудь горела... Пробирал кашель. «Если я ошибся», – прошептал охотник, – «я буду долго извиняться и просить прощения, и клянусь, я очень хочу ошибиться». «Что ты?» Но договорить ей никто не дал, снова перехватил горло и перекрыл кислород. Но после первого приступа паники Сизиль взяла себя в руки. Она тоже охотница, она Андерфер и не имеет права так легко сдаваться. Удар пришелся мужчине под дых. Удар ногой она усилила энергокостюмом. Напарник тоже был в костюме. Собственно, поэтому и не выпустил сразу. «Я не причиню тебе вреда», — попытался объясниться Эрик, накидывая на брыкающуюся, извивающуюся и сопротивляющуюся девушку аркан. «Уже причинил. Как ты мог?» Сесиль наотмашь махнула энергетическим хлыстом, но защита напарника активированная на полную мощь, удар не пропустила. «Я мог, как ты могла, как ты могла спутаться с демоном!» Последняя, обычно невозмутимый Эрик, кричал, орал ей в ухо, а еще сжимал горло. Энергетические нити с его костюма, как лианы, оплетали охотницу, привязывая, пришивая ее, муха в паутине. «Ты бы видела свою ауру в чистом виде!» Там сплошные энергетические метки демона, его печати, он тебя заклеймил, испортил. Вторая рука мужчины, больше не беспокоившегося, его жертва была надежно привязана к нему же, легла Сесиль на живот, стягивая и ее нити силы между пальцев, не позволяя защищаться или нападать. «Я ведь так старался». Эрик снова перешел на шепот. «Я все для тебя делал» с первой встречи, и мне казалось, что у нас есть шанс. Ты такая необычная, я тоже не самый простой, но этого оказалось мало, да? Твоя семья знает? Надеялся ли он на ответ, на опровержение, на оправдание? Ждал? Вряд ли, но хватку ослабил, не отпуская полностью, но позволяя нормально дышать, чтобы не задохнуться или не потерять сознание» и все попытки Сесиль освободиться сводились на нет. Стоило ей начать сильнее трепыхаться, как рука, лежащая на ее шее, сдавливала сильнее, оставляя только мысли о глотке воздуха. «Не вырывайся», — спокойно предупредил охотник. «Делаешь себе же больнее. Мы просто дождемся его. Он ведь придет, не так ли?» «Придет, конечно». В этом Сесиль не сомневалась, — Помнила его последний яростный взгляд. Момент, когда они с Эриком оказались не одни, девушка упустила. А может, все произошло настолько быстро, что человеческий глаз в любом случае не заметил бы. Эрик резко убрал от нее руки. Энергетическая сеть, как паутина, привязавшая охотницу к напарнику, исчезла. Девушка рухнула на пол, хватаясь за горло и отползая подальше. Что увидит позади себя, она уже догадалась и не могла не обрадоваться появлению спасителя в этот момент. И то, что спаситель, демон, ее сейчас совершенно не смущало. Он держал охотника на вытянутой руке за шею. Энергетические линии костюма погасли, сам Эрик болтался в воздухе, вцепившись в руку демона. С его рук, исколотых шипами и острыми гранями брони, текла кровь собираясь на локтях и капая вниз. «Он его убьет», — поняла Сесиль. «Тот, кто не убивал людей, обходясь в своих нападениях почти бескровно, не пощадит того, кто посягнул на его девушку. И что тогда? Сможет ли охотница по-прежнему встречаться с демоном, относиться к нему как раньше, помня, как на ее глазах он убил человека?» Ответ был однозначный — «нет». И даже то, что только что этот самый человек держал ее в захвате, не позволяя сделать вдох, ничего не меняет. Это их дела. Дела людей. Отпусти его. Сесиль подходила медленно. Как не бояться того, кто на полторы головы выше и во сто сильнее? Охотница, осторожно приблизившись, положила ему руку на плечо. Почувствует ли через броню? Почувствовал и обернулся. Острые шипы мгновенно расцарапали нежную кожу. «Пожалуйста», — глядя в красные глаза, попросила девушка. Он не заслужил смерти. Ход времени смешался в голове со стуком крови в висках. Демон не реагировал, усиливая хватку. Вот-вот шея Эрика захрустит в красных, покрытых броней руках. «Я прошу тебя». Сесиль чуть не плакала, Плевать на все, она крепко, игнорируя шипы, обняла демона за талию и прижалась всем телом, чувствуя, как острые иглы проходят костюм насквозь. Краем глаза она заметила, как демон отпустил охотника, отшвырнув того подальше, медленно отстраняясь, чтобы не поранить девушку сильнее. Демон заглянул ей в глаза и провел по волосам. «Неужели получилось?» «Отойдите от демона!» Десяток ловчих влетел в комнату, распределяясь вдоль стен. Охотница не могла понять, что именно они готовят, но в том, что это будет очень мощная сеть, не сомневалась. Демон убрал от нее руки, вставая и загораживая собой. Стоя за красной спиной, Сисиль прекрасно понимала, что произойдет дальше. «Эти люди не выпустят его просто так». Они не имеют права и, значит, будут сражаться до последнего. А он не может сдаться, не может позволить себя захватить или причинить вред ей. Но уйти вместе они им не дадут. «Беги», — тихо сказала Сесиль, дотрагиваясь до широкой спины. «Уходи. Со мной ничего не случится. Вреда ей не причинят. Остальное не важно сейчас». Демон не шелохнулся. Он напряженно стоял, контролируя каждого, в том числе и поднявшегося Эрика. Второй раз этот высший возит его по стенам и полу, не усложняя все, не сражаясь с ними. Голос срывался, тонул в гуле комнаты, в переговорах ловчих, создавших настоящий кокон в небольшом помещении. Еще немного, и он не сможет сломать такой барьер, не убив его создателей вливающих не только энергию, но и жизненную силу. «Прошу, уходи, не подставляй себя и меня еще больше», прошептала охотница. «Я люблю тебя. Очень люблю». Высший демон вздрогнул и обернулся. Красные глаза наполнились крохотными огненными искрами. Секунда, другая, и демон шагнул вперед, мгновенно вспыхивая, как спичка. Его пламя не опаляло, но гул стоял такой, что задрожали предметы, заставив ловчих занервничать, а Сесиль вжалась в стену. Барьер шел по периметру. Кто же знал, что высшему вздумается уходить через потолок, состоящий из метрового слоя бетона и десяти метров земли над ним. Вспышка и хлопок смешиваются с криками и грохотом. Пыль и грязь, сыпятся сверху, но недолго, видимо, температура вокруг демона была такая, что он, как горячий нож, прошел масло из слоев укреплений, оплавив и цемент, и землю. Сисиль только и успела, что присесть и закрыть голову, а потом вместе с остальными подойти к дыре в потолке, ровной и круглой, в которой виднелось светлеющее небо. Демон ушел, так и не остановив генератор. «Главное, целый и никого не убивший». «Значит, это правда». Эрик схватил напарницу, похоже, уже бывшую, за руку, до синяков сжимая и разворачивая к себе. Приятное и доброе обычно лицо было перекошено от злости. Если бы охотник мог как выше воспламеняться, он бы горел и точно сжег Сесиль. «Пусти», — тихо, но твердо сказала девушка, — понимая, что при ловчих он не посмеет ей ничего сделать. И точно, взгляды присутствующих, только что обращенные вверх, сразу сместились. Нашлись те, кто начал призывать энергию для новой схватки уже с охотником. «Полегче». Женщина ловчая шагнула вперед, опуская руку на плечо Эрику, и с силой его сдавила. «Ты с ним заодно, с высшим демоном». Эрик все еще пылал праведным гневом, но все-таки смог справиться с эмоциями и ослабить хватку, не разжимая до конца руку. «Если так пойдет дальше, то под стражу попадете вместе». Твердый и уверенный голос ловчей прозвучал приговором для девушки. Сердце ухнуло. Ее арестуют. Не то чтобы она сомневалась в подобном исходе, но глупая надежда, что все обойдется – теплилась на этот раз до последнего. И Эрик все-таки подчинился, показательно подняв обе руки и делая шаг назад, предоставляя уже ловчим разбираться дальше. «Мисс Андерфер», — женщина вздохнула, «похоже, мы вынуждены задержать вас до выяснения обстоятельств». Сесиль сглотнула, язык не слушался, в глазах потемнело, и она все-таки покачнулась, чувствуя, как... Кто-то удержал ее за плечи, только обморока ей не хватало. Из последних сил охотница собралась, краем уха слушая стандартную речь о подчинении. «Сможете идти?» Послышался у самого уха вопрос. Сисиль проморгалась, выхватывая нечеткий, но явно обеспокоенный образ Анны. Хорошая она женщина. Надо будет замолвить за нее словечко перед папой, когда он придет к ней на допрос». «Да», – выдохнула девушка. Страшно подумать, что случится дальше, но сейчас остается только послушно идти в окружении ловчих по длинному, освещенному тусклым аварийным светом бункеру. В глазах стояли с трудом сдерживаемые слезы. Когда под конвоем, но без наручников, знак уважения к ее семье, Сесиль поднималась по ступеням убежища. Энкар – с черными полосами протектората и звездой ловчих, подъехал к самому входу в бункер. Охотница, пока еще охотница, повернула голову, чтобы встретиться взглядом с напарником. Он не отвел глаза, не подошел ближе, ничего не говорил. Молча наблюдал, как она садится в инкар, и до последнего смотрел, пока спецтранспорт не скрылся из виду. А потом еще долго стоял, глядя вдаль. Его никто не прогонял, не трогал, обходили стороной, ни не до него сейчас, ни не до человека, только что расставшегося с мечтой и с девушкой, с которой и не встречался, а просто на что-то надеялся и втайне представлял, как они будут вместе, а мечты отпускать нелегко. В анкаре на заднем сидении остались вещи и рюкзак Сесиль. Все это, не прикасаясь, стоило отвести в центральное – но Эрик не сдержался, взял рюкзак и расстегнул основное отделение, не сразу решившись его открыть. Там особо ничего не было: сменная одежда, планшет, потом пальцы коснулись чего-то гладкого и небольшого, достав зажигалку, охотник сначала удивился: зачем не курящей девушке подобное? Точно не дешевая вещь. А щёлкнув неприметным рычажком, чуть не отбросил в сторону. Эту силу он не перепутает теперь ни с чем. Дважды сталкивался и запомнил до конца жизни. Молодой человек погасил небольшое пламя и вернул все обратно, поставив рюкзак на соседнее кресло. Сам же уронил голову на руль, уперевшись лбом в жесткую оплетку. Жаль, что не все можно отбросить так же легко, как погасить зажигалку.